2.1. Купание среди айсбергов. Космическая исследовательская миссия 27.08.2060. В земном летосчислении 23. июля 2163 года. 2.1.1. Кэрил Хацис изучала выбросы метана на Титане во времена диссонанса. Кроме того, она планировала отправиться на комите прямо к облаку Оорта, а еще хотела поучаствовать. в в археологической экспедиции в Сидонии на Марсе, где были обнаружены следы гуманоидной цивилизации. Кэрри умудрялась успевать насладиться великолепным рассветом на Меркурии, даже будучи мелким строительным начальником на Скорлупе. Краткое перечисление всех постов, которые она занимала в разных точках Солнечной системы и вне ее, описывало успехи Хацис минимум в 50 различных местах. Где находиться ее личности в каждый отдельно взятый промежуток времени полностью зависело от настроения Кэрилл. Последний год оказался для Хацис довольно успешным. Правда, среди командного состава Винкулы ее считали консерватором, отчасти даже реакционером, что, впрочем, не помешало Кэрилл неплохо вписаться в структурные эксперименты на строительных площадках системы, сверхновой формы земного коллективного интеллекта. С усложнением конструкций, случайное и преднамеренное, оказывались таким чудесным образом перемешаны друг с другом, что часто невозможно было отличить прогрессивное явление от какой-либо придури. К чести Кэрилл от прогрессивных веяний она не отмахивалась никогда. Последнее обновление ее довольно распространенного и многокомпонентного «Я» позволяло при желании знакомиться только с самыми важными информационными блоками, поступавшими от половинок Хацис со всех уголков Солнечной системы. Эти куски затем перетирались в какое-то размытое впечатление о реальности. При этом у Кэрил сохранялась возможность фокусировки в каждый отдельно взятый момент времени на одной из половинок, чтобы рассмотреть все поближе. В результате Хацис меньше страдала от случайной фрагментации сознания из-за того, что частенько ее глаза могли находиться за сотню световых часов от всего остального. Ей пока удавалось не испытывать неприятностей от оборотной стороны многокомпонентности собственного «я» то есть ощущение нечеткости и размытости общего видения реальности. Поэтому Кэрилл в этой жизни могла себе позволить намного больше, чем остальные. Конечно, ее друзья из еще одной новой и довольно обособленной касты земных интеллектуалов Гизима не отличались особой понятливостью. Теоретически все новые интеллектуалы относились почти одинаково ко всем, кто волею судеб отошел от принципов гуманизма. Тактика террора больше не применялась, если возмутители спокойствия не пытались угрожать кому-либо напрямую. И все же они помнили тех, с кем когда-то состояли, если не в дружбе, то хотя бы в приятельских отношениях. Кэрилл никогда не участвовала в деятельности Гезима, но никогда симпатизировала их идеям, и даже несколько раз заступалась за них перед представителями верховной власти в Солнечной системе, Винкулы, особенно в надежде на всеобщее примирение интеллектов. Однако нельзя одновременно подрывать систему и служить ей. Гезим сохранял свои позиции, только благодаря активности своих членов, а не из-за особой популярности собственных идей. Скрытая и даже явная вражда в Солнечной системе казалась Кэрилл достаточно грустным обстоятельством, особенно если она возникала среди продвинутых интеллектов, надежды на спокойное и благополучное будущее. Знаменитый диссонанс был прежде всего связан с устройством под названием «Машина МакКерди», а произошли знаменательные события 15 июля 2163 года. По мнению самой Хацес, а она до этой памятной даты, как, впрочем, и после нее, никогда не была сильна в теоретических выкладках, эта самая машина представляла собой особый детектор гравитационных волн, выстроенный на задворках Солнечной системы вдалеке от источников возможной интерференции. Сначала агрегат собирались возводить в околоземном пространстве, но поскольку некоторые его компоненты представляли собой сверхплотное вещество, а другие также отличались оригинальностью, то поднялся шум. И работы с подобными технологиями недоброжелательными проекта были признаны опасными из-за риска нарушения орбиты планеты и даже ее дезинтеграции на миллионы высокоскоростных фрагментов. Вот почему устройство было в конце концов размещено за Плутоном возле астероида KLB-2025R. При дальнейшем изучении вопроса Кэрилл обнаружила, что машина МакКирди является прототипом коммуникатора сверхдальнего действия, использующего в большей степени свойства криволинейности пространства, нежели обычные общепринятые источники ускорения частиц или волн. Своеобразие данного подхода с математической точки зрения мало волновало Кэрилл, и она не ощущала внутренней потребности послать подучиться какую-либо из своих половинок. С нее хватило и короткого резюме. Пока что машина находилась в нерабочем состоянии, с наспех собранными компонентами, без настройки, регулировки и окончательного тестирования. Диссонанс получился совершенно неожиданно. Внезапно вся структура машины вошла в резонанс, что было воспринято всеми находившимися поблизости как прием сигнала от неизвестного источника. Оптимисты сразу же объявили, что это является признаком несомненного контакта с чужой цивилизацией, поскольку вспышки Тодеска в конце 21 века, расцененные как серия неидентифицированных сигналов из созвездия скульптора, прекратились так же внезапно, как и появились. Скептики же посчитали резонанс простой ошибкой в конструкции, которая в итоге усилила случайный шум до сигнала, несущего информационную нагрузку. Теоретики и практические разработчики машины теперь вместе прятались за высоким забором от агрессивных критиков проекта. Никто не был уверен, что полученный сигнал не является фоновым шумом, и все же сигнал этот оказался не похож ни на что, с чем уже доводилось встречаться раньше. Если действительно был получен импульс, который содержал в себе какую-то полезную информацию, то вопрос следовало решить как можно скорее. К сожалению, машина Маккерди не смогла определить источник сигнала, а сама передача состояла из одного короткого, нерасшифрованного сообщения, повторенного трижды, с одинаковыми интервалами. Вскоре было принято еще какое-то послание. Потом еще три, за одни сутки все без повтора. Винкула дала команду распространить копии зашифрованных сообщений во всей Солнечной системе в надежде на то, что какой-нибудь хакер подберет ключ. Но ожидания эти не оправдались, и интерес к причинам диссонанса стал постепенно угасать. И только те упрямцы, для которых такого рода проблемы представляли профессиональный интерес, продолжали ломать головы над случившимся. Все Венкуля, а также Гизим, воспринимали свою жизнь, как обычно, со всеми сложностями и таким богатством впечатлений, что искать новизну где-то на стороне, казалось таким же смешным занятием, как и просить для себя больше свободы, только для того, чтобы иметь возможность ее почувствовать. «Лично я думаю, что этот сигнал был послан из какой-нибудь нашей отдаленной колонии», заявил Сэл Шалхуб. Сэл и Кэрил Хацис в своем натуральном теле расположились с легкой выпивкой в эхо-парке. Стародавний обычай вечеринок с коктейлями вновь сделался популярен в этом сезоне. По такому случаю Кэрил надела платье с экспрессивной отделкой в стиле Василия Кандинского. Мерцающие виртуальные абстрактные образы украшали ее плечи, каскадом спускаясь до талии, где слегка деформировались и постепенно растворялись у самого края абсолютно ровно застроченного шва. На селе был костюм, внешне очень похожий на официальный, правда, без виртуальных оверлеев, тщательно выглаженный и по виду вполне настоящий, а потому особо ценный. «Полная чепуха», — скороговорка сказал Джорис, биоассимилляд с платформы Урана. Изъяснялся он на гиперлите текущей, быстрой версии сленга. Носители энграм такого типа недостаточно продвинуты для подобного рода фокусов. У них не хватит мозгов, чтобы... Откуда нам знать? Философски заметил Сэл. Кто поручится за то, что где-то далеко не произошел прорыв к новым технологиям. Мы лишились связи с колониями пару десятилетий назад, не унимался Джорис. А всего они находятся вне Солнечной системы около сотни лет. Так что предположение о том, что колонисты обошли нас в своем развитии, выглядит просто смешным. «Кто знает, может, им просто повезло», – пожала плечами Хацес. «Если среди них твои копии, Кэрилл», – поинтересовался Сэл. «Да, они имеются во многих миссиях, но лично я нигде в тех миссиях не была». «И это очень разумно», – безапелляционно заявил Джорис. «Какого дьявола отправляться куда-либо, имея в своем распоряжении только половину мозгов от возможного? Какой в этом смысл? Лучше вообще сидеть на месте». Кэрилл удивила, что Сэл Узес на ее участии в давно заброшенном проекте «Ози Про». Она никогда вслух не распространялась на эту тему, а других очевидцев тех далеких событий осталось совсем немного. Кэрил подумала, что вообще этот тип Шалхуб знает, пожалуй, слишком много. За прошедшие годы в рамках того проекта удалось установить контакт с несколькими миссиями, правда лишь с теми, кто находился недалеко и с помощью обычных средств связи. Во всяком случае, две экспедиции, отправленные на Бету Гидре и Дельту Павлина, доложили о своем успешном прибытии на место. Кажется, им успели дать ответ земли до того момента, как все контакты с миссиями было решено прекратить. Конечно, получился неполноценный диалог, а всего лишь его начало. Прошло время, и интерес общества к судьбе этих блудных сынов и дочерей Земли активизировался вновь. Появились определенные шансы на возобновление контакта с ними. А тут еще новая проблема с биоассимиляцией. С самого начала в энграммах стали обнаруживаться серьезные скрытые дефекты. Кэрил даже была удивлена, что некоторые миссии можно было считать вполне успешными. Команды, составленные из псевдолюдей с неправильно повернутыми мозгами, это еще хуже, чем полный отказ от авантюрных попыток прорваться вглубь галактики. Шанс, что астронавты какой-либо из таких экспедиций могли самостоятельно построить машину Макриди, можно было считать нулевым. Космическим сигналом должно существовать какое-то иное объяснение. «Внеземной разум?» — улыбнулась Кэрил. «Я в этом абсолютно уверен», — ответил Джорис без тени улыбки. «Если это конкретное сообщение, то оно должно иметь отправителя. А кто мог бы послать его, кроме инопланетян?» «Возможно, это эхо, донесшееся из будущего», — более серьезно предположила Кэрил, «Поскольку машина в состоянии изменить причину следственной связи». «Не совсем так», — покачал головой биосимилят. «МакКредди доказал, что перенос информации в антиконтинууме невозможен». «Пусть будет по-твоему». Кэрилл не собиралась спорить. Честно говоря, я до сих пор не очень понимаю всю эту сверхсветовую чепуху. Выходит, и дружище, все же считаешь виновниками инопланетян. Сэл еще раз захотел убедиться в мнении Джориса. Конечно, не могу представить себе другого объяснения. Ну и что нам следует предпринять? Поинтересовался Сэл. Ответить на их сообщения? Совсем не обязательно. Зачем это нужно? Например, из любопытства, сказала Кэрилл. Зачем высовываться из окопа, когда слышишь канонаду? Польба и попытка инопланетян выйти на контакт не одно и то же, заметила Хатис. Не вижу большой разницы, отозвался биоасимилят. В ответ на смех Села, Керрилл решила прояснить свою точку зрения по данному вопросу. Пока у нас нет доказательств, что инопланетяне, если это действительно их рук дело, собираются напасть на нас, тема достаточно серьезная, и обсуждать ее шутя неразумно. Упоминание старинного слова окуп, по мнению Керрилл, имело цель лишний раз не слишком вежливо намекнуть на ее почтенный возраст. «Лично для меня такое сообщение больше похоже на крик о помощи». Если это так, то послание предназначалось не нам, а кому-то еще. Тому, кто сможет его уловить, расшифровать и, возможно, выполнить некую просьбу. Джорис грациозно выкинул вперед свою длинную руку, структурой, напоминавшую медовые соты, и вошел в режим трансформации своего облика. Интересно, подумала Хацис, что он собрался менять, свой физический, реальный статус или только виртуальный. Через несколько секунд, Биоассимиллят превратился в женщину, широкие плечи плавно перетекли в грудь и полноватые бедра, а лицо приятно округлилось. В разговор как бы вступила совершенно новая персона. Правда, трансформация не затронула голоса Джориса, в котором причудливо переплелись ирония и ум. «Если некто, имеющий в своем распоряжении сверхсветовой коммуникатор, испытывает серьезные проблемы, я бы не стал предлагать ему свою помощь, которая в лучшем случае будет иметь нулевую эффективность». Джорис, женщина, грациозно улыбнулась, подняла свой бокал и предложила тост, чтобы у нас никогда не было насморка. «Это обыкновенная трусость и ничего более», Кэрилл сознательно сменила тему, сообразив, что Джорис не разглядел в их споре ничего, кроме обыкновенной болтовни. К сожалению, для очень многих жизнь состоит во взаимодействии с себе подобными, а не со Вселенной. Кэрилл не могла освободиться от крамольной мысли о том, что человечество стало бы намного сильнее, умнее и энергичнее если бы поубавилось вот таких Джорисов, отрицающих и без того резко идущие на спад импульсы, зовущие вперед по пути прогресса. Но это была совсем другая тема, и Хацис не хотела ее затрагивать в присутствии биоассимилята. Шалхуб с интересом рассматривал Кэрил поверх очков, в которых отражалась ее переливчатая одежда. Он не собирался провоцировать Хацис, Сэл мог быть неплохим собеседником в узком кругу, но ей не хотелось думать о том, что он станет делать как лицо, занимающее достаточно высокий пост в иерархии системы, в случае с Кэрилл открыто высказать свои мысли на публике. Его отношение к биосимилятам, как и к толкователям единственного официального мнения, могло быть или сугубо личным, или никаким. Во всяком случае, пока что. И если иметь в виду возможности торгового партнерства, говорил Сэл о чем-то протяжно и бесцветно. Теперь у него был вид седовласого политика, умудренного значительным опытом, И эта маска периферического компонента его «я» шла шалхубу Импозантный, коренастый, но не ожиревший и не перегруженный мышцами. В почтенном возрасте, но без дрябловатой полноватой шеи. Ему даже удалось сыграть мнимую заинтересованность во мнении других. И если то, что вы предполагаете, окажется правдой, тогда... Внимание Кэрил отвлеклось куда-то в сторону, что вполне соответствовало ее теперешнему затуманенному полувиртуальному внешнему виду той части ее «я», которая сохранила в качестве обиталища физическое тело, такая двойственность давалась нелегко. Вечеринка близилась к завершению, а обе половинки Кэррил все еще находились в противоречии между собой. Прежде всего, ей необходимо держать в поле зрения основную причину своего появления в такой компании. Кэррил взялась рукой за плечо села принадлежавшее периферическому компоненту его личности. «Знаешь что ж, Сэл, когда закончишь здесь, я подожду тебя в кабинете». «От Мати поступил симуляционный файл. Думаю, тебе будет интересно». «Мати?» Шалхуб сразу же обернулся, оборвав на полусловие разговор с биосимилятом. «То есть Матильда Сулич?» «Ты знал, что она здесь?» — негромко сказала Кэрил. «Не потому ли вообще пришел сюда?» Шалхуб окинул взглядом комнату. «Ну и где же она? Я ее не вижу». «Она не такая дура, Сэл». Кэрил слегка сжала руку периферического компонента его я». «В кабинете. Через 10 минут». Мы будем говорить с тобой без свидетелей. Он кивнул и позволил себе слегка улыбнуться. Это была игрой, на которую он соглашался. Обязательно буду, особенно если ты меня угостишь своим превосходным виски. Я подумаю. Она вышла, двигаясь неторопливо и непринужденно. У оригинала Кэрилл Хацис, несмотря ни на что, сохранились свои личные амбиции, которые она маскировала под оригинальный образ мыслей. В то же время ей с трудом давались интриги. Кэрилл предпочитала открытую и честную игру. Теперь же, когда Хацис сделала свой ход, ее сердце гулко забилось, а внутри ожил давно забытый страх. Путь назад был отрезан. Проходя мимо стойки с напитками, Кэрилл прихватила бутылочку скотча, предмет особого обожания Сэла. Виски было только копией всемирно известной марки, но подделка совпадала с оригиналом с точностью до индивидуальных молекул. Но главное, о чем не мог знать Сэл, было то, что в виски внесли некоторые ароматизирующие добавки, способные вступать в реакцию, с нормальной микрофлорой его кишечника. Когда шалхуп что-либо заподозрит, будет уже слишком поздно. Кэрилл попыталась удержать периферический компонент я села от падения, но ее движения оказались недостаточно быстрыми, и он рухнул прямо на пол, едва не повалив при этом здоровенный письменный стол. «Физическое насилие нам ни к чему, Кэрил. Голос Матильды Сулич раздался откуда-то из пространства над головой Кэрилл Хацис. По своей тональности он должен был принадлежать крупной и полной женщине. Звучность и мягкость в ее голосе сохранились, несмотря ни на что. Его раскроенный череп вряд ли стал бы для нас ценным приобретением. Кэрилл не откликнулась на шутку. У них было слишком мало времени, чтобы сотрясать воздух пустой болтовней. «В нашем распоряжении всего две минуты», — проговорила она, огибая письменный стол и приводя в порядок лежавшее на полу тело села. «Я знаю, что время поджимает» отозвалась Мати. «Ты взяла с собой сетку?» Кэрол не ответила. Она уже искала потайную шов на своем платье, где было спрятано особым образом сложенное специальное устройство, внешне напоминавшее шелковую паутинку. Наконец паутинка оказалась в ее руках. Перед мысленным взором Хацис пронеслась схема крепления устройства на черепе села. Однако осуществить операцию оказалось несколько сложнее, чем она предполагала. Многокомпонентная ткань паутинки, сотканная из живых клеток и сложнейшей наноэлектроники, была в состоянии полностью идентифицировать тело периферического компонента только после контакта с измененным геномом клеток тканей последнего. Активированная паутинка стала превращаться в отдельные нити, похожие на разворившуюся вермишель, которые довольно крепко приклеились к коже головы Села. За пару секунд сетка сделалась невидимой. Ее элементы исчезли с поверхности, но стали проникать вглубь раздвигая клетки кожи и мышечной ткани. Кэрил присела на корточки. Боюсь, как бы он чего-нибудь не почувствовал. Да уж, это будет несколько не к месту. Она посмотрела на хронометр. Уже прошло 90 секунд, и в их распоряжении осталось всего полминуты. Время всегда бежит быстро, когда его не хватает. Есть контакт. Услышав радостный шепот мати, Кэрил поспешно опустилась на колени. — Теперь ты, дорогая, должна изобразить волнение, заботу и тревогу, по поводу случившегося с бедняжкой Селом. Кэрилл нахмурилась и замерла в ожидании. Если Сулич сделала все правильно, то они должны оследить участки искусственного мозга Села, где хранится его резидентная память, так сказать, секретная информация до востребования. Сейчас она с помощью их устройства заморожена, а поэтому нечитаема. Как только периферический компонент Я-Села вновь оживет после подобного обморока, центральный компонент обязательно вступит в контакт с собственными задворками. В течение короткого времени периферическая память окажется абсолютно незащищенной от внешнего считывания, правда ненадолго. Винкула всегда заботится о безопасности своих администраторов, поэтому у них будет совсем немного времени, пока управлять мозгами села будет паутинка, электронная нейронная сеть». Кэрилл вздрогнула. Сэл внезапно открыл глаза. Неужели он заметил ее испуг? Очень спокойно и доброжелательно она заговорила. Сэл, ты меня слышишь? С тобой все в порядке?» Шалхуб нахмурил брови. карил что случилось?» «Заставляй его говорить, не позволяй ему думать, пока другая половинка его я не вступит с ним в контакт. Ты просто немного выпил, а потом, понимаешь?» Она улыбнулась и пожала плечами. Сэлл тоже попытался улыбнуться. «Понятно. Тут он рассмеялся. Поздравляю, карил ты наконец поймала меня». Сэлл умер очень быстро, прямо у нее на глазах. Очевидно, сработала система защиты мозга от чужого вмешательства отреагировав почти мгновенно. Почти. Электронный мозг периферического компонента просто-напросто сгорел после того, как через чипы пронесся мощный импульс тока. Из ноздрей села повалил дым, а волосы, прежде чем загореться, стали дыбом. В комнате запахло жареными муравьями и теми химикалиями, которые обычно выделяются при программируемой клеточной смерти. Одновременно миллиарды клеток в теле Шалхуба совершили самоубийство, включая все самые важные нейронные цепи в мозгу. «Черт!» — Кэрил едва успела отскочить в сторону. «Ты успела?» «Кое-что, но не все. Но все же достаточно. Подожди минутку». В подобных ситуациях Кэрил Хацис никогда не форсировала события. Сулич выглядела удовлетворенной. Неплохой знак. Кэрил знала, что если бы у них ничего не получилось, как произошло при двух предыдущих попытках, Матис сообщила бы сразу. Добыть совершенно секретную информацию из мозгов представителей Винкулы всегда было непростой задачей. Любое промедление и срабатывала защита, что сводило все усилия на нет. При всякой возможности контратаки Винкула не стеснялась в средствах, действуя подобно антителу, атакующему вирус. Раньше Кэрил и Мати везло лишь в одном – они успевали вовремя унести ноги. Во всяком случае, в финансовом плане им ничего не угрожало. Периферические компоненты Села были очень дешевы, их меняли за год по десятку а сохранение важной информации никогда и ни для кого не было простой задачей. Винкула уже смирилась с определенной долей ежегодной утечки секретных данных. Вся проблема всегда состояла в том, чтобы раздобыть именно необходимую информацию и в максимально сжатые сроки. Кэрил заставила себя расслабиться и не думать о возможных последствиях только что содеянного. Даже если бы ее и мати поймали на месте преступления и хорошенько потрепали, для них это было примерно так же страшно, как бунт карликов для Винкулы. Конечно, Кэрилл совершенно не хотелось привести в негодность свое оригинальное тело. Для нее оно стало своего рода реликвией, сентиментальным напоминанием о прошлом, если не сказать больше. К тому же эта, натуральная часть ее «я», была склонна к авантюризму, что иногда бывало очень кстати. «Ну вот», — сказала Сулич, — «теперь у нас есть сведения о ресурсах, контрольные даты исполнения заданий, доклады информационных служб, методические руководства». Нет закрытых данных об убытках, о расчетных рисках. Не имеется планов на случай чрезвычайных ситуаций. Имеются цифры допустимых конструктивных перегрузок, но неясно, нужны ли они. Их может получить любой по запросу. Кэрилл поднялась на ноги. По каналу связи все еще шло симуляционное изображение, которое они с улиц заготовили для Сэла. Ярко-зеленый график развития системы на 30 лет, скорлупа растянутая в космосе подобно парусу. Картинка после того, как ее увидел Сэл, инициировала загрузку в его многострадальные мозги, интересовавших Кэррол и Мати дополнительных информационных блоков до этого момента, хранившихся в центральном компоненте Я-Села. Когда Шалхуба поили скотчем, нужные сведения уже были в его голове, и осталось только вытряхнуть их оттуда. Во всяком случае, так Хацес и Сулич планировали. Ну и что тут нового и сенсационного? Боюсь почти ничего. Сэл оказался хитрее, чем мы думали или он в это время думал о чем-то своем. Здесь только всего наворочено. Голос Мати делался глуше по мере того, как она просматривала очередной блок памяти погибшего периферического компонента. Для нее, как это было известно Кэрилл, такая работа была разновидностью игры, хотя и очень серьезной. У Мати не было ни тела, ни репутации, которую она рисковала бы потерять. По ее виду, было трудно догадаться об истинных намерениях. А на деле... Мать являлась одним из немногих оставшихся диссидентов в Солнечной системе, достаточно известной личностью. Вот почему она и Кэррилл работали вместе. Хаос и упорядоченность. В тот день Кэррилл запрограммировала свой стиль одежды именно в подобном ключе. Заподозрить ли что-нибудь неладное настоящий хозяин кабинета, в котором только что разворачивались столь неординарные события, это ее теперь волновало меньше всего. «Мне надо смешаться с толпой», — заметила Кэррилл. «Кто-нибудь может случайно заинтересоваться происходящим?» «И ты, конечно, собираешься сразу же поделиться с ними новостями?» «Обязательно, иначе я могу прослыть обманщицей!» Сулеч хихикнула. «Если я обнаружу что-нибудь более интересное, то сразу же тебе сообщу». Вечеринка еще продолжалась, когда Кэрилл незаметно выскользнула из кабинета и налила себе рюмку. Кто-то из присутствующих вызвал объемную симуляцию Дина Мартина. Погрузившись в приятные воспоминания, Хацис вышла на балкон. Джурис, биосимилянтка женского пола, очевидный предмет обожания множества поклонников, спрятавшись под пальной, рассматривала симуляцию заката. Заметив Хацис, она сказала. «Я слышала, что ты в последнее время чем-то очень занята, Кэрилл». Хацис пожала плечами и подняла румку. «Я не собираюсь лишать тебя. Удовольствие узнать то, что скоро так или иначе станет известно. Мы раскололи село Шалхуба». «А я думала, что ты охотишься именно за мной», — улыбнулась биосимилянтка. У Матильды, насколько мне известно, грандиозные планы. Последние слова больно укололи самолюбие Кэрил. Ей хотелось возразить, что у них совместные планы, и она, Кэрил, довольно важная персона, однако молчание золота. Сулич обеспечивала в их тандеме известность, большой практический опыт и, как результат этого, успех. Пусть пока небольшой, но все же. Без нее Хацис была как без рук, а делить славу на виду у всех занятие совершенно неблагодарное. Возможно, именно такую реакцию и пытается спровоцировать Джорис. «Да уж, планы. Впрочем, они известны всем», – улыбнулась Кэррил. «А что новенького вы узнали на этот раз? Если что-то обнаружим, обязательно расскажем». «Я надеюсь». Кэрил присоединилась к другой группе беседующих. Здесь, в центре общего внимания, находилась дизайнер-рассказчик Лянча Ньюарк. Ее профессия считалась уникальной в том смысле, что на вечеринке присутствовали сразу два периферических компонента ею я». Ссылаясь на то, что с возрастом ее шутки все больше и больше устаревают, она усиливала веселье с помощью еще одной своей копии. Впрочем, теперь каждый сходит с ума по-своему. Можно было присоединиться к Винкуле или к Гизиму, либо вообще ни с кем не объединяться, как это сделали Сулич и Хацис. В любом случае, те, кто пережил очередной период катастроф земной цивилизации, сегодня действовали самостоятельно. Все были свободны делать, что им заблагорассудится, причем в любом из миров, виртуальном или реальном. Это не означало, что люди в случае необходимости вообще не совершали коллективных действий. Самым значимым проявлением последних стала скорлупа, продемонстрировавшая всем, что индивидуализм, кооперация и общность подходов могут сосуществовать при любой схеме бытия. Однако свобода свободы, но Кэрилл не раз с иронией замечала противоречивость происходящего. Винкула, как плод величайших успехов человечества, одновременно сделалась угрозой его полного уничтожения. Получалось, что за свободу всегда приходилось платить, и иногда Хацис казалось, что лишь ее одну или около 3,5 миллионов людей в Солнечной системе, которые продолжали жить индивидуальной жизнью, по-настоящему беспокоила цена и сроки выплат по накопившимся счетам. Коротышка Нью-Йорк еще некоторое время удерживала внимание Кэрилл. Хорошо еще, что биоассимилянты и другие любопытствующие не одолевали Хацис своими расспросами. Печально, что мало кого по-настоящему волновало, что ей, например, удалось скрыть мозги села Шалхуба и что Винкула утаивает от всего человечества тысячи секретов. Похоже, любопытство и глубокая тяга к познанию мира у Кэрилл остались, но, к сожалению, почти полностью успели атрофироваться у многих других. «Я нашла кое-что интересное», — донесся из коммуникатора Гула Смати. «Был зарегистрирован еще один таинственный сигнал». «Какой и с кем именно?» «Машины Маккерди. Импульс, аналогичный первому». На этот раз они вполне уверены, что это чья-то попытка выхода на связь. Пока сигнал не расшифровали, это является тайной. Кэрилл нахмурилась. «Мне показалось, что во время прохождения первого импульса машина не была адекватно настроена. Поэтому они изменили установочные параметры на случай повторной попытки выхода на связь. И она произошла, эта попытка, около двух часов назад. Кэрилл сразу же покинула вечеринку, чтобы хорошенько все обдумать еще раз». Она чувствовала себя так, будто у нее за спиной выросли крылья. «Может быть, Сэл как раз и думал об этом во время моего первого разговора с ним». Хацис продолжала держать канал связи с матью открытым. «Тогда ту беседу нельзя считать пустой болтовней». «Похоже на то», — отозвалась Сулич. «Я обнаружила среди всякого мусора ссылки на другие информационные каналы. Некоторые из них пока открыты для публичного доступа. Но все в таком беспорядке, что я не знаю, стоит ли браться». Матти была явно обижена, что Винкула совершенно не усилила мер информационной защиты на случай взлома. Нет ничего хуже беспечного противника. Разбираться в его действиях, имея в своем распоряжении только электронные архивы, сам черт ногу сломит. Они не могут точно локализовать источник этого странного сигнала, но похоже на то, что он не является узконаправленным. Откуда бы импульс ни прибыл, им засорили половину Вселенной. Вообще очень похоже на космический сигнальный буй. Вторая передача состоялась ближе или дальше от нас? По интенсивности она мощнее, что предполагает более близкое расстояние, точнее пока неизвестно. Кэрил живо представила себе корабль инопланетян, дрейфующий в сторону Солнечной системы и посылающий в эфир сигналы о помощи. От таких мыслей ее охватила радостная дрожь, пополам со страхом неизвестности. Что предпримет Винкула, если какой-нибудь массивный объект, путешествующий с околосветовой скоростью, врежется в систему? От такого столкновения она может развалиться на части, а заодно погибнет скорлупа. Десятилетия тяжелого труда моментально превратятся в космическую пыль. Нравилась эта конструкция Кэрилл или нет, все равно терять ее было жаль. Все же последствия любого события волновали Кэрилл меньше, чем сама информация о нем. И что теперь нам делать с этими данными, мать? Пока мы разговариваем, я подключила ее к большому списку рассылки. Голос Улич звучал так, Словно она одновременно разговаривала с несколькими сотнями других адресатов. Очевидно, мать и торопилась оповестить как можно большее количество своих друзей. «Это очень важно, Кэрил. Думаю, что такую информацию им не удастся долго продержать под сукном. И в ближайшее время последуют официальные заявления». «Мне кажется, что они все равно попытаются разыграть глухонимых», – не согласилась Кэрил. «Посмотрим. Два часа – достаточно большой срок, чтобы секрет перестал быть таковым». Пусть попытаются скрыть очевидное, пока не убедятся в том, что это бесполезно. Неужели успех? Кэрил оглянулась в сторону Джориса и Лянчи Нюарк, взяла бокал с шампанским, подняла его и чокнулась с виртуальной луной. Успех на данном этапе ее жизни можно было только приветствовать. Празднуя свой столетний юбилей, Хатис думала лишь о той скуке, которая теперь ожидает ее еще лет 50, и ничто не могло рассеять горечь приближающейся старости, даже обещания бессмертия. Шампанское для нее на этот раз тоже оказалось горчинкой. Наверное, она снова обманывает саму себя. Пока не ясно, какие преимущества могут ожидать в будущем. Слишком большое игровое поле и слишком много сильных команд. Кирилл не питала особых иллюзий по поводу того, что ее деятельность для Винкулы может иметь более серьезные последствия, нежели укус комара. Пока ее успех не таков, чтобы о нем можно было смело писать в автобиографии, а тем более упоминать в эпитафии.